Глава третья. Высочайшее поручение. Вся изложенная далее история началась 7 мая 1883 года в дипломатической гостиной яхт-клуба. Благово постоянный и заметный член этого самого аристократического заведения столицы пользовался здесь особым уважением именно в ведомстве Упевческого моста, название Российского министерства иностранных дел. Его обитатели постоянно изводили вице-директора своими вопросами на темы международных отношений, требовали прогнозов, опробовали на нем свои меморандумы, ноты и демарши. Известный в узких кругах своим парадоксальным умом, часто помогавшим ему выбраться из запутанной ситуации к верному решению, Павел Афанасьевич и сам любил иной раз потренировать логику на каком-нибудь балканском вопросе. Министр Гирс сказал ему как-то, «Вам надо дать белые пуговицы», то есть сделать чиновником ведомства иностранных дел. Вот и сейчас он раскуривал старинную трубку потемкинских времен в окружении двух дипломатов и недовольно брюзжал. Слева от него, молча и внимательно слушая, примостился титулярный советник Сергей Сазонов, всего две недели как определенный на службу в Министерства иностранных дел по окончании Александровского лицея. Ввиду своей молодости и неопытности он внимал, благоу раскрыв рот, не смея вставить хоть слово. Вторым собеседником был действительный статский советник и коммергер граф Ламсдорф, директор канцелярия Министерства и правая рука самого Гирса. Всем в Петербурге было известно, что Ламсдорфа уважал сам государь. Двор пророчил ему со временем министерский пост. Сообразно своему высокому статусу, коммергер смело оппонировал полицейскому чиновнику, но аргумент его слушал с уважением. Речь на этот раз шла о политике внутренней. Благово был желчен и раздражен. У него снова болели почки, и утром он встал с отеками на ногах. Смена Волжской воды на Невскую обострила Брайтову болезнь. Брайтову болезнь — старое название нефрита. Во время приступов, в которые вице-директор становился брюзгой и любил предсказывать всякие ужасы. Как хотите, господа, но весь этот век наши монархи все более необдуманно раскачивают маятник. Амплитуда его колебаний делается все шире, далеко ли до катастрофы. Опять вы с вашими метафорами, Павел Фадач. Что это у вас еще за маятник такой? Представьте себе, Владимир Николаевич, общий тон нашей внутренней политики в виде огромного маятника, который мечется справа от абсолютной и реакционной монархии, налево, к либерализму. Теперь начнем по хронологии с Павла Петровича. Своими сумасбродными идеями он так запугал Россию, что от нарастающего напряжения общество вынуждено было покуситься на жизнь собственного государя. Он перегнул палку, оттолкнув маятник слишком вправо. И по логике событий, выпущенный из рук, тот полетел в обратную сторону. Помните, Сережа, чем это кончилось? Сазонов порозовел и кинул быстрый взгляд на свое начальство. Восстанием, то есть бунтом на Сенатской площади. Вот-вот. Александр Павлович переборщил в другой крайности. И пришлось применить картечь. Дальше все продолжалось в той же последовательности. Его августейший брат повесил пять человек, отправил в ссылку Салтыкова и Герцена, заковал в кандалы Достоевского, приструнил всю Европу. И так надоел этой самой Европе, что получил крымскую катастрофу. Спохватившись, Александр Николаевич ухватился за маятник и стал, пыхтя от натуги, прости господи, перетаскивать его справа налево. Появились освобождения крестьян, Судебные и военные реформы, земства, а также развязность газет, железнодорожные аферы, стриженные девки с револьверами и лохматые бандисты. Амплитуда вновь не была рассчитана и великому реформатору оторвало ноги на набережной Екатерининского канала. Что же будет сейчас, по вашему мнению? Сейчас будет наведение порядка, авторитетно пояснил Ламсдорф. Хочется верить, что на этот раз Александр Александрович не затолкает своими могучими руками наш маятник чересчур вправо. Потому что, как показывает русская история, после чересчур вправо неизбежно возникает чересчур влево. И после очередного такого заноса Россия может не уберечься. Лично у меня, к примеру, очень нехорошее предчувствия. А пока все неплохо. Террористы сидят по тюрьмам или прозибают в миграции. Международный престиж империи высок, как никогда. Армия укрепляется, в обществе наблюдается что-то издали похожее на стабильность. У нас давно не было такого императора. Я вообще скептик и пессимист, но сейчас, наконец-то, не стыдно быть русским. Главное, чтобы он вовремя остановился, чтобы не во всем слушал победоносцева. И не дай нам Бог, чтобы с ним что-нибудь случилось. Ламсдорф, хорошо изучивший государя, Молча склонил голову в знак согласия. На минуту все замолчали. Но тут Сазонов осторожно тронул благову за рукав. «Э, — Павел э, верно, это вас ищут. благово обернулся и увидел высокого, седого и осанистого генерала, беспокойно озирающегося вокруг. Это был новый петербургский градоначальник Грессер. Всего три недели, как назначенный на эту должность из харьковских губернаторов. Вице-директор быстро поднялся. Неужели пять, Петр Аполлонович? Увы, Павел Афанась, уже пятое. Придется просить вас вставить в свод сведений. Свод, заслужив внимания сведений, полученных департаментом полиции, представлялся императору еженедельно. А плод, на этот раз найден, и снова без сердца. Генерал и статский советник устремились к выходу. Воскресенье для них закончилось. Через полчаса на гороху его управлении петербургского градоначальника собрались плеве, благово, грессер, а также товарищ министр внутренних дел, заведующий полиции и одновременно командир корпуса жандармов генерал-лейтенант Оржевский. Известный в столице Острослов, Оржевский на этот раз был мрачен. Как старший по должности он открыл совещание и предложил Грессеру доложить ситуацию с первого кадавра. Сегодня в 6 часов утра начал городоначальник. Городовым номер 63, первого участка выборской части, подворотню грибной ямы дома Янкеля по переулку был обнаружен труп молодой женщины с открытыми внутренностями. Личность жертвы установлена. Это солдатка Федосия Гардина, проживающая неподалеку в собственном доме по Старомуринской дороге. Убитая была на седьмом месяце беременности. Плод отыскан через два часа на Малой Охте, Неродившийся младенец мужеского полу, сердце вырезано и исчезло, как и в прошлый раз. Как и в прошлые разы поправил благово. — Мы этого достоверно не знаем, — Павел Афанасьевич, — возразил Ржевский. — Известно лишь, что это уже пятая жертва за последний год. Все они женщины, и всем им взрезали живот, и вынули, и унесли плод. Второй раз, как найден унесенный младенец, и второй раз с вырезанным сердцем. Сволочь! Генерал вскрипнул зубами, секунду все помолчали. Затем Благово, как бы ни в чем не бывало, продолжил. — Это так, Петр Васильевич. Но я убежден, что со всеми младенцами поступили одинаково, включая сюда и тех, кого мы не нашли. Всего убийств должно быть девять. Значит, осталось еще четыре. У собеседников Благово вытянулись лица. — Но почему девять? Словно сговорившись, хором спросили генералы. «Вы все относительно недавно занялись полицейским делом, господа. Хотя у некоторых из вас оно в крови». Благово намекает на Оржевского, отец которого Оржевский с 1837 по 1855 год состоял директором департамента полиции исполнительной. Несколько менторским тоном пояснил Благово. «Поэтому вы и не знаете это старое уголовное суеверие. Преступники убеждены» что если съесть сердца девяти неродившихся младенцев, то можно совершить любое преступление совершенно безнаказанно. Любое! — Но, может быть, это простое совпадение? — спросил молчавший до сих пор Плеве. — Какой-то психопат, сумасшедший, режет беременных женщин просто из безумия. — Сердца. Почему у младенцев забирают сердца? Нет, здесь не психопат. Здесь идет подготовка чего-то очень серьезного, что пугает самого преступника, и он пытается заранее защититься от возмездия. Нас ожидает невиданное, сверхстрашное событие. Подобные случаи очень редки, так как чересчур возбуждают общество и заставляют полицию искать особенно старательно. Неизвестно только одно такое массовое убийство, причем давно, в 61 году в Москве. В начале века подобное, говорят, случалось чаще. Тогда, после девяти таких вот убийств, произошел переворот в преступном мире первопрестольной. Иван Голубев по кличке Стратилат сверг короля хитровки Ивана же Балашиху и занял его место. Была большая резня, свыше двадцати человек собрали за зиму по закоулкам. Но Стартилват взял вверх. Боюсь, что подобный исход только убедил этих поганцев в верности суеверия. «Думаете, сейчас то же самое? Готовится перемена вождей?» — подал реплику Грессер. «И кто, кстати, спросить, является сегодня королем Санкт-Петербурга?» — добавил вопрос Фаржевский. «Это доподлинно неизвестно. Личность очень законспирированная. Мы знаем, что его зовут Лобов». Возможно, это кличка. Иван Дмитрич Путилин давно его выслеживает. Да бог удачи не дает. Опять же, сдал очень наш первый сыщик. Часто болеет. А его ученики, увы, не столь талантливы, как он. Сведения очень расплывчивые. Но есть один купец первой гильдии в сильном подозрении. И фамилия его как раз Лобов. Купец первой гильдии? Что же в этом странно. некоретно же мастером ему числится. В Петербурге 786 купцов первой гильдии. Из них не менее 20 подозреваются в разных нехороших вещах. Контрабанда, фальшивые деньги, сокрытие доходов. Но этот особенный. И он действительно король? Ну, в том смысле, что обладает в их мире властью? Пояснил свой вопрос Аржевский? Всем королям король. Уже два года со смерти небезызвестного блохи Лобов царствует в столице и поднял под себя все шайки и преступные сообщества. Даже черные братья, финские то ли бандиты, то ли сепаратисты, вынуждены были подчиниться ему в пределах Петербургской губернии, после того, как были перебиты две их явочные квартиры. Лобов поставил на поток новый для России вид преступлений — вымогательство. Его отряды обложили данью все мелкие лавки, постоялые дворы, трактиры и харчевни в городе и даже в уезде. Тут градоначальник смачно выругался, виновато посмотрел на коллег и понурил голову. Да-да, Петр Аполлонович, ваши предшественники изрядно развратили столицу. Что вы хотите? Каждый участковый пристав забирает в лапу не менее тридцати тысяч в год. Это все лобово деньги, поэтому о нем по сию пору ничего и неизвестно. Отряды сборщиков Дани, в Америке их называют модным словом, рекетиры рэкетиры, члены нью-йоркских уличных банд, приходившие по вечерам в общественные танцы. Рэкетсы, за что и получили такое название. Хорошо вооружены и решительны. Если лавочник отказывается платить, то лавка на первый раз сгорает. На второй раз могут и убить, поэтому платят все, кто не имеет знакомств в полиции. Кроме того, у Лобова сеть отделений по России, включая сюда и Сибирь. В каждом централе, на каждой каторге имеются свои люди, которые помогают тем членам шайки, кто молчал на следствии и суде. И, естественно, наказывают Бултунов. Это самый сильный прием Лобова, до него никому не удававшийся. Его агенты выходят на поселение и живут там, как в командировке, два-три года обеспечивая связь, поддержку беглых, передачу ценных грузов, например, рассыпного золота, украденного с приисков. Затем возвращаются в города европейской части России, сдавая пост сменщику. Лобов — человек серьезный, а организация у него будет здоров. И, конечно, без его, ведома в столице ничего выдающегося произойти не может. Тем более пять убийств. Вы думаете, Павел Афанач, это под него роются? Как в Москве готовят замену? Боюсь, Петр Васильевич все еще хуже. И намного хуже. Если бы готовился переворот, мы наблюдали бы войну между уголовными. В Москве, например, надлилось полгода до воцарения Стратилата и полгода после. У нас же все тихо. Я ожидаю совсем страшных вещей. Хотел бы ошибиться в своей догадке, но... Вы заметили особенность в датах совершения всех пяти убийств? Плеве и Оржевский недоуменно переглянулись. Грессер зашелестел бумагами. Что-то в апреле их много было, а первое в самом начале января. Вот, нашел. 3 января обнаружен труп на Фурштадской в Литейной части. Потом долго не было, а находки уже забыли. А затем как прорвало. 11 апреля в Кокушкином переулке, 28 на Большой Болотной улице. Там неподалеку мы нашли первый плод, а до этого не находили. 30 апреля на острове Гоноропула И вот сегодня в Ломакином переулке. Какая же тут система, Павел Афанасьевич? Отнимите от каждого числа один день, ведь трупы всегда обнаруживались утром, а убийства происходили накануне. И задайте себе вопрос, а что у нас было вчера, 6 мая? Вчера? Вчера был царский день. Праздновали 15-летие цесаревича. О, Боже! Гессер, Плеве и ржевских вскочили и одновременно принялись вырывать друг у друга весь Петербург за 1882 год. Через минуту тягостное молчание повисло в кабинете градоначальника. Наконец его нарушил Плеве. — Отдаю должное вашей наблюдательности, Пэлло Афанасьевич. Действительно, если сдвинуть числа из всех рапортов об убийствах на день вперед, получается, как сказал генерал Грестер, система... 2 января День рождения великого князя Алексея Александровича 10 апреля Владимира Александровича. 27-го младшего сына государя Георгия Александровича. 29-го великого князя Сергея Александровича и 6 мая наследника великого князя Николая Александровича. Но что все это значит? Да уж ничего хорошего, рявкнул Оржевский. Надо безотлагательно доложить об этом его величеству. А через восемь дней коронация. Августейшая чета и двор отбывают в Москву сегодня вечером. Я считаю своим долгом... — Позвольте, ваше превосходительство! — еще громче гаркнул Грестер. — Это дело относится до столичного градоначальника. Я сам считаю своим долгом лично доложить обо всем государю до отъезда. Благово встал и молча дошел в сторону. Завязалась обычная чиновная свара, которую он так не любил. Из всех присутствующих Аржевский Грессер по должности имели право высочайшего доклада, и от того, кто из них первый доложит императору неприятную новость, зависело, в чьей трактовке тот о ней узнает. Градоначальник будет валить на министерство, а тот, в свою очередь, постарается изгадить градоначальника. Победил в споре Грессер и сразу уехал в дворец где остановился перед отъездом государь. МВДшники заторопились к Чернышеву мосту доложить все министру. В девять часов вечера того же дня плеве и благово стояли на вытяжку перед графом Дмитрием Андреевичем Толстым. Чуть сбоку также тянулся во весь свой огромный рост генерал Грессер. Министр пожевал бледными болезненными губами, посмотрел недовольно на подчиненных. Господа, господин петербургский градоначальник, только что сообщил мне повеление государя-императора найти и арестовать убийц беременных женщин в столице и выяснить, что все это значит. Я имею в виду странный подбор дат всех пяти преступлений, подмеченный статским советником Благово. Данные мне властью министра, поручаю исполнить настоящее повеление департаменту государственной полиции, вице-директору Благово лично возглавить расследование. Директору фон Плеве руководить его действиями и оказывать всемерное содействие. О ходе расследования докладывать мне раз в две недели перед высочайшими докладами. Учитывая, что начальник столичного сыскного управления Путилин болен и находится на излечении в Пятигорске, приказываю господину градоначальнику оказать содействие чинам министерства в исполнении ими высочайшего повеления по линии столичной полиции. — За исход дела вы трое отвечаете персонально. Все свободны. Я же безотлагательно уезжаю в Москву. Жду вас, Павел Афанасьевич, через сорок минут на Дебаркадере. Грессер по-военному щелкнул кубовками и троица покинула кабинет министра. Машина сыска завертелась, но вступлению в действие мешало одно важное обстоятельство — Коронация. Остерегаясь покушения, Александр III затянул с ней уже до неприличия долга. Наконец, по прошествии более чем двух лет после воцарения, выяснив у арестованных террористов, что бояться уже некого, он решил появиться в Успенском соборе. Торжества должны были продлиться с 8 по 18 мая. Восьмого воскресенья император со всем семейством приезжает в Москву и прямо с вокзала по старинному романовскому обычаю отбывает в пригородный Петровский дворец. Живет там четыре дня, никуда не выезжая и только принимая визиты. 12 мая – первый выезд в Кремль, к Иверской, представление народу. 15-го собственно коронация. 18-го – освящение Храма Христа Спасителя, после чего августейшее семейство возвращается в Гатчину. На все эти дни обычная жизнь замирает, Женщин на улицах Питера могут резать сколько угодно. Полиции будет не до них. Все основные силы уедут в Первопрестольную. Сложнейший вопрос охраны особого государя и сохранения порядка на всех многолюдных торжествах был возложен не только на общую и дворцовую полицию. Благово имел давние и крепкие связи с влиятельными московскими старообрядцами, завязавшиеся четыре года назад, при расследовании в Нижнем Новгороде так называемого дела о завещании Аввакума». О Сейчас пришло время их использовать. На Масленицу вице-директор вместе с бывшим начальником императорской охраны, а ныне министром двора Воронцовым-Дашковым, тайно съездил в Москву для переговоров с раскольниками. Арсений Иванович и Алексей Викулович Морозовы, предводители двух наиболее влиятельных ветвей Старого толка, беглопоповцев Рогожской общины, и без поповцев поморского согласия, хорошо помнили нижегородских сыщиков. Да и сотрудничать с властью тузы умели всегда. Поэтому Лыков уже с конца апреля проживал в Москве во главе группы из десяти агентов. Он наладил тесное взаимодействие с начальником Рогожской секретной службы Степаном Горсткиным, сменившим на этом посту покойного Буффала. Уважение к памяти Буффало, а также пластунское прошлое, Сблизила двух боевитых мужчин и помогала хорошо вести дела. Лыков отвечал за все перемещения государя вне пределов Петровского дворца и Кремля, и пять тысяч старообрядцев тайне от всех помогали ему в этом. Коронация прошла без сучка, без задоринки. Не было никаких чрезвычайных происшествий, если не считать того, что княгиня Голицына на одном из балов потеряла исподние. Усердию старообрядцев немало способствовал закон от 3 мая, тотчас после подписания с непросовшими еще чернилами высочайшей подписи, отправленной Лыкову секретным курьером для демонстрации рогожцам. Он назывался О некоторых правах гражданских и правах по отправлению духовных треб и давал невиданные досели свободы раскольникам невредных толков. Указ от 3 мая разрешал раскольникам первое получать паспорта внутри империи, всем сектам, кроме скопцов. Второе. Заниматься торговлей и промыслами. Третье. Вступать в иконописные цехи. Четвертое. Занимать общественные должности. Им дозволялось творить общественную молитву, исполнять требы и богослужения как в частных домах, так и в специально отведенных для этого зданиях. По-прежнему запрещались публичные шествия. Крестные ходы, пение псалмов, ношение вне молитвенных домов духовного облачения. Уставщики и другие духовные лица старообрядцев освобождались от преследования. Прямым следствием благодарности императора стал еще один указ. От 15 мая о фактически полном разрешении старообрядства. Рогожских архиереев тотчас же выпустили из Суздальской монастырской тюрьмы. Примирение нового государя со старообрядцами – началось сразу же после его восхождения на престол. При взрыве на обводном канале, помимо Александра II, погиб и состоявший в его конвое беглопоповец Малевич. Он был первым, кого разрешили публично отпеть и похоронить по староверческому обряду. А уже через четыре дня после цареубийства, 5 марта, в главном храме Рогожского кладбища были сломаны печати, открыт алтарь. И состоялась массовая почисленности присяга раскольников Александру Третьему. Спокойствию на коронации немало способствовало и то, что в Петропавловке в качестве заложников сидели шесть членов исполнительного комитета народной воли. Особое присутствие Сената уже приговорило кого следовало к смертной казни, но исполнение приговора было намеренно отложено. Сняв с могучих плеч горностаевую порфиру, государь заменил всем им виселицу пожизненной каторги. Суета, хлопота и огромное напряжение этих десяти дней отодвинули для Благово и Лыкова все другие дела. Однако уже через два дня по приезде, когда жизнь вернулась в привычное русло, Плевя вызвал их к себе и напомнил про высочайшее повеление. Весь желтый от переутомления он был еще и подавлен новостями, случившимися в Петербурге за время их отсутствия. Уезжайте в Соскное!» «Там еще одну нашли!» пока мы с вами в Москве отдыхали. Но ведь царских дней не было, попробовал удивиться Алексей. Но директор только сдвинул брови, и нижегородцы поскорее ретировались. Сплеви, шутки плохи. Петербургское управление сыскной полиции располагалось на Офицерской улице, во втором этаже Казанской части. Путилин все еще болел, поэтому министерских посланцев встретил его многолетний бесменный помощник, знаменитый Виноградов. Кроме него в кабинете присутствовали лучший агент управления Шереметьевский и начальник секретного делопроизводства Ващинин. В 1889 году Ващинин сменит Путилина на должности начальника Петербургской сыскной полиции. Шереметьевский в 90-х годах станет его преемником. Лица всех троих были угрюмо сосредоточены. Шереметьевский, кроме того, весь был в белых точках. Сыпь выступила от нервного напряжения. Тоже отрубил десять дней на коронации старшим группы филеров. «Итак, господа», — начал Виноградов, едва дав всем усесться, — генерал Грессер довел до нас повеление государя касательно этих ужасных убийств. «Пока вы были в Москве, я внимательно изучил все рапорты о происшествиях с осени прошлого года. Вдруг что-то не заметили, упустили, не связали, и обнаружил задним числом еще одну жертву. 27 февраля в селе Смоленском найден труп крестьянки Подневой, работницы Сабуховского завода. Поэтому она и не попала в городскую сводку. Прошла по канцелярии полицмейстера пригородных местностей. Она была на седьмом месяце беременности. С ней поступили, как и в остальных случаях. — Плод нашли? — Нашли. — Двойню. То же, что и всегда. — Двойню? — оживился благоволон. «Значит, ему осталось дорезать только двух». «Точно так, Павел Мы в сыскном разделяем вашу версию и тоже считаем, что жертв должно быть девять. И не какой-то не психопат-одиночка. Здесь план и организация. Шесть убийств в разных частях Петербурга и нет ни следов, ни свидетелей. Кто-то очень серьезный понтирует. Да, и очень в себе уверенный». Если вычесть по моей методе сутки, получается, что под него убили в день рождения государя. Значит, у нас есть время до сентября. — Совершенно верно, — согласился с благовой виноградов. Нам тоже пришла в голову эта мысль. Из всей близкой родни государя остались неотмеченные столь ужасным знаком только трое. Сестра Мария Александровна, брат Павел Александрович и сама августейшая супруга, императрица Мария Федоровна. Убийцам же случайно подвернулась двойня, и они, так сказать, сэкономили одну жертву. Думаю, с своего дьявольского счета они уберут сестру государя, нынешнюю герцогиню Саксен Кобург, благово кивнул в знак согласия. И тогда останутся две даты 21 сентября, день рождения Павла Александровича, и 14 ноября, императрицы. Значит, до этого времени мы должны найти убийца теперь к вопросу кто пантирует продолжил ващинин человека который по нашему мнению правит преступностью в москве зовут анисим петрович лобов потомственный почетный гражданин владелец самого крупного кожевенного завода чекушах что на васильевском острове пятьсот человек работников снаружи держит вид серьезного промышленника проживает в коломенской части в собственном доме в упраздненном переулке возле набережной Пряжки. Властной Петербургской городской думы был один срок старшиной в купеческом клубе, избирался присяжным заседателем, представлялся столичному генерал-губернатору. Родом из Лышеевского уезда Казанской губернии, но вот уже 30 лет в родном селе не появлялся. И вообще нам не удалось, а мы старались, найти ни одного человека, который бы знал господина Лобова с парней. Прошлое у кожевинного фабриканта, видать уж, больно темное. Сельчане по фотографическому портрету его не признают, хотя и отмечают некоторые сходства. Может быть, сильно изменился под влиянием жизненных обстоятельств? Все может быть. Отец и мать и брат Лобова угорели в доме восемнадцать лет назад. Все разом. А единственный дядя утонул в проруби. Больше никакой близкой родни. Как хотите, а подозрительно. Наблюдение что-нибудь дало? Мало. Личности вокруг него самые поганые. Стряпчий мой шариво Погост имеет очень дурную репутацию. Банкир Барейта так просто мошенник, но ухватить его не за что. А особенно колоритен охранник Лобовский. Иван Кареткин по прозвищу Пересвет. Ваш, кстати, земляк из Нижегородской губернии. Лыков уже слышал о Пересвете уроженца старинного волжского воровского села Татинец, одно название которого говорил само себя. Легальное его звание — ученик басонщика. Басонщик — изготовитель тесьмы. Но плодов этих его трудов никто никогда не видел. Настоящее же занятие — выполнение особых поручений Лобова. Пересвет трижды был под судом и трижды оставлен в сильном подозрении. Записной убийца необыкновенно жестокий и очень опасный. Силен неимоверно, говорят, почти как покойный тунгус. Лобов без него из дома не выходит. Пересвет очень предан своему хозяину, выполняет только его распоряжение и готов ради него на все. Но там есть еще один личный телохранитель. Некто Челубей. О нем почти ничего не известно, только несколько слухов. Вроде бы он не без татарской крови. Говорят еще, что он чуть ли не из столбовых дворян. Силой не уступают пересвету, но значительно умнее. Эдакий элегантный боевик. Лобов никого не принимает без предварительной проверки этими двумя головорезами. Вообще он ведет закрытый образ жизни, на людях появляется мало, на фабрике бывает два-три раза в неделю, неподолгу, зато часто заседает в трактире три Ивана. Три Ивана? Том самом, где сыщиков зарезали? Том самом на углу Лиговской набережной и Свечного переулка. Место нехорошее, настоящий пчельник. Пчельник — трактир для уголовных. Обыватели туда не ходят, поэтому и наблюдение вести крайне затруднительно. Одного нашего там давеча чуть не взяли в ножи, но стучали изрядно по шее и выгнали. Наказали больше не приходить. В трех Иванах никогда не бывает случайных или незнакомых людей. Одним словом, нужен демон при этих словах все словно сговорившись посмотрели на лыкова благово ухмыльнулся. — понимаем он с самого приезда из москвы бороду растит еще недели две потребуется По ему легенду подновим он же полгода где то жить был должен как у вас там барон флагги все еще жирует? не пора ли ему в томск так лыков оказался в трактире Три Ивана.